Она хлопочет у плиты и не оглядывается. «Армстед, — говорит, — твоя фамилия Берч?» «Да», — отвечает Лина. Тон у нее очень степенный, голос очень тихий. Она сидит, не шевелясь, руки на коленях неподвижны. Миссис Армстед на нее не оглядывается. Она еще занята у плиты.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 когда ты ему про ребенка сказала?» Молодая отвечает не сразу. Лицо у нее невозмутимо, как камень, но без жесткости. В ее упорстве что-то мягкое. Оно освещено изнутри тихим, бездумным покоем, отрешенностью. Миссис Армстед наблюдает за ней. Лина начинает рассказывать, не глядя на хозяйку. Он еще задолго до этого узнал, что ему, наверное, придется уволиться. Только мне не говорил, потому что не хотел огорчать. А когда он в первый раз услыхал, что ему, наверное, придется уволиться, он понял, что лучше уехать. Может, на новом месте мастер не будет к нему цепляться, и ему будет легче продвинуться. Но все откладывал. А когда уж это самое случилось, откладывать стало нельзя.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 Больше времени нужно, чем он думал. А в особенности парню вроде Лукаса, если он такой живой и компанию любит, и повеселится, и ему в компании тоже рады. Не знал, что у него больше времени уйдет, чем он думал. И сам молодой, и люди льнут к нему, потому что охотник посмеяться и побалагурить, от работы отвлекают, а ему невдомек, ему людей бежать неохота. Да и я хотела, чтобы он погулял напоследок, ведь для парня молодого и веселого женатая жизнь не то, что для женщины. Для парня молодого веселого она, ох, как долго тянется. Неправильно я говорю. Миссис Армстед не отвечает. Она разглядывает сидящую на стуле женщину, ее гладкую прическу, неподвижные руки на коленях, кроткое, задумчивое лицо.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 Работает на строгальной фабрике. Миссис Армстед разглядывает склоненное лицо. Она подбоченилась и наблюдает за молодой бесстрастно, с холодным презрением. Думаешь, он там будет, когда ты явишься? Это если он вообще там был. Услышишь, что ты с ним в одном городе и до вечера там усидит? Потупленное лицо Лины спокойно, серьезно. Ее рука остановилась. Теперь она лежит на коленях спокойно, словно умерла там. Голос звучит ровно, невозмутимо, упрямо. Я думаю, семья должна быть вместе, когда рождается ребенок, в особенности первый. Я думаю, Господь? Об этом позаботится. Да уж, вижу, без него не обойтись. Грубо в сердцах произносит миссис Армстед. Армстед лежит в постели, подперев голову, и смотрит поверх изножья, как она, еще одетая, склоняется под лампы к комоду и остервенело роется в ящике. Она достает металлическую шкатулку.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 Завязывает его и перевязывает узлом, тремя, четырьмя. — Ей отдашь, — говорит она. — Как солнце встанет, запрягай и вези ее отсюда. Вези хоть до самого Джефферсона, если не лень. — Пожалуй, от лавки Варнера ее и без меня подвезут, — отвечает он.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 Он протянул ей мешочек. Она приняла его с удовольствием, но без особого удивления. — Ой, я ей очень благодарна, — сказала она. — Только они мне не понадобятся. Я уж почти добралась. — Ты возьми все-таки. Заметила, небось, если Марта что задумала, ей лучше не перечить. — Я очень благодарна, — сказала Лина.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 Он сказал сверху, — это стала быть мисс Берч. Ей надо в Джефферсон. Если кто туда нынче едет и захватит ее, она будет очень благодарна. В тяжелых пыльных башмаках она встала на землю. Посмотрела на него снизу, спокойно, безмятежно. — Я вам очень благодарна. — Ну да, — сказал Армстед. Теперь надо думать, ты до города доберешься. Он смотрел на нее сверху и, настороженно прислушиваясь к тому, как язык с бесконечной нерасторопностью подбирает слова, молча и быстро думал, едва успевая за мыслью. Мужик, всякий мужик, сто случаев сделать добро упустят ради одного случая встрять, куда его встревать не просят.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 как сейчас, не чует и не верит. Сидит там на верхней ступеньке, руки на коленях, а они вокруг на корточках и плюют мимо нее на дорогу. И не ждет ведь, пока ее спросят, сама рассказывает. По своей воле рассказывает про этого чертова парня, словно ей нечего особенно скрывать или рассказывать. Даже когда Джоди Варнер или кто-то из них скажет, что этого парня... На дерево в Джефферсоне зовут не Берч, а Банч. Это ее тоже не беспокоит. А ведь она, пожалуй, еще больше Марты знает. Как она вчера Марте сказала? Господь позаботится, чтобы все было по справедливости. Двух вопросов оказалось достаточно. И сидя на верхней ступеньке, узелок и веер держа на коленях, Лина снова рассказывает свою повесть с дословными повторами упорной и прозрачной детской лжи, а мужчины в комбинезонах, сидя на корточках, тихо слушают ее. — Этого парня фамилия Банч, — говорит Варнер. — Он уже лет семь работает на фабрике. — Почем ты знаешь, что и Берч твой там? Она смотрит на дорогу, туда, где Джефферсон. Смотрит спокойно, выжидательно, чуть отрешенно, но раздумий во взгляде нет. Наверное, там, на строгальной этой фабрике. Лукас всегда любил развлечения, тихая жизнь не по нем. Потому-то ему и не нравилось на Доуновой лесопилке. Потому он, мы, и решили перебраться ради денег и развлечений. «Ради денег и развлечений», — говорит Варнер.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 и думают, как думал Армстед, и продолжает думать Варнер, что на уме у нее мерзавец, который бросил ее в беде, и которого она, наверное, больше не увидит, разве что пола его пиджака, развивающийся от бега. «А может, она про эту, как ее слоновую, боновую лесопилку думает?» — говорит себе Варнер. «Ведь и дурочки поди, не обязательно забираться так далеко, в Миссисипи»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 с ненавистью любит и сожительствует. Алина об этом и не думает. Она думает о монетах, спрятанных в узелке у нее под руками. Она вспоминает завтрак и думает, что хоть сейчас может войти в лавку и купить себе сыру и печенье, а если пожелает, и сардин. У Армстита она выпила только чашку кофе с куском кукурузного хлеба, Больше ничего, хотя Армстит ее угощал. — Вежливо кушала, — думает она, держа руки на узелке, где у нее спрятаны монеты, вспоминая эту единственную чашку кофе и деликатный ломтик диковинного хлеба. Думает с горделивым спокойствием. — Как дама кушала, как дама-путешественница, а теперь и сардин могу купить, если пожелаю.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 И, двигаясь осторожно, немного неуклюже, преодолевает артиллерийский рубеж мужских глаз и входит в лавку. Приказчик за нею следом. «Возьму и куплю», — думает она, уже попросив сыру и печенье. «Возьму и куплю». А вслух говорит. «И коробку сардин». Она называет их сырдинами. «Коробку за десять центов». — За десять центов сардин не имеем, — отвечает приказчик. — Сардины пятнадцать центов. Он тоже именует их с Она раздумывает. — А какие у вас есть банки за десять центов? — С ваксой. Больше никаких. — Думается, такого вам не надо? — Для питания, то есть. — Ну что ж, тогда за пятнадцать возьму.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 Безмятежно, медленно, благодарно. «Ой, спасибо вам большое!» — говорит она. Повозка едет медленно, равномерно, словно здесь, среди безлюдных солнечных просторов, не существует ни времени, ни спешки. От лавки Варнера до Джефферсона двенадцать миль. «Приедем туда к обеду?» — спрашивает она. Возница сплевывает. «Может, и приедем?» Он как будто ни разу не взглянул на нее, даже когда она влезала в повозку. И она на него как будто не взглянула ни разу. Не смотрит и сейчас. — Вы, небось, часто в Джефферсон ездите? — он говорит. — Случается. — скрипит повозка. Неотступно маячат где-то на полпути леса и поля, застывшие и вместе с тем текучие, изменчивые, как мираж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 Другой, высокий, над купой деревьев, должно быть на отшибе. «Дом горит», — говорит он. «Видишь?» Теперь уже она как будто не слушает, не слышит. «Ну и ну», — говорит она, — «всего четыре недели в дороге, а уже Джефферсон». «Ну и ну!» «Носит же человека по свету!»